Глава вторая. День в Акюрерии начался у Исрунрана. И теперь она стояла перед старым, полуразвалившимся домом на отшибе. Разглядеть нельзя было почти ничего. На нижнем этаже явно располагались рабочие помещения, магазин или что-то в этом духе. Но сейчас большие окна были забиты. Квартира Элиа, вероятно, находилась на верхнем этаже. Там тоже никаких признаков жизни. Все окна зашторены. Исрун охватила лёгкая дрожь. Она бы точно не хотела жить в таком доме, доме с привидениями. К тому же такую квартиру трудно продать, особенно сейчас в разгар экономического кризиса. Возможно, именно поэтому Элиас не спешил переписывать её на себя, и она по-прежнему числилась за его бывшей женой или её фирмой. Исрун пришло в голову обойти дом вокруг и рассмотреть всё повнимательнее, проверить, действительно ли невозможно пробраться внутрь. Проникновение в квартиру покойного вряд ли будет серьезным проступком. По крайней мере, сам хозяин в полицию точно не обратится. Исрун задумалась, но затем отогнала от себя эти мысли. Ей трудно было представить, как она ходит по квартире этого человека, даже если там скрывается полезная информация. Исрун быстро села в машину. Не оборачиваясь, сорвалась с места и помчалась в сиглу фьордюр. Лавер плохо спал ночью. Внезапно он оказался в центре внимания. Приходили полицейские и корреспондентка с телевидения. Он считал, что прекрасно справился. Не сболтнул ничего лишнего, и Элиаса не предал и себя не подставил. Тем не менее, на утро его стали мучить сомнения. Как долго он выдержит? Дважды или трижды ему удалось заснуть на короткое время, и каждый раз он просыпался весь в поту. с мыслями о ней, женщине, которую ни разу не видел. Женщине из другой страны, с другого континента. Он лишь знал, что она молода и очень красива. Так, по крайней мере, ее описал Элиас, хотя и в пошловатых выражениях. Узнав о смерти Элиаса, Свавр мог думать только об этой женщине. Время истекало. Возможно, он уже опоздал. Он думал о ней днем, но он мог думать о ней, думал ночью, когда лежал, не сомкнув глаз, а в промежутках видел её во сне. Сначала постарался убедить себя, что не несёт за неё никакой ответственности, что не может отвечать за каждого жителя земли. Люди всегда умирают. Какое мне дело до того, что сегодня умрёт одна незнакомая мне женщина? Однако для него стало сразу очевидной неубедительность таких рассуждений. Вот Элиас тот вряд ли стал бы переживать по этому поводу. Иногда Свавр просто отказывался понимать его, черствость Элиаса казалась ему неприемлемой. Все-таки они были разными, хотя и долго дружили. И Свавр хорошо знал, каким человеком был Элиас. Сам он тоже далеко не ангел, это надо признать. И они не всегда поступали в соответствии с законом. Но они были товарищами, прошли вместе огонь и воду. Поэтому Элиас и обратился к Свавару, получив это новое поручение. По его собственным словам, он связался с людьми, которые развернули масштабную деятельность в разных странах, в том числе и в Исландии. Речь шла в частности о торговле людьми и проституции. Предстояло привозить в Исландию и, возможно, оттуда переправлять на европейский континент женщин из Азии. Они уже установили нужные контакты в Азии, И теперь налаживали переправку в Исландию молодых девушек, пожелавших найти работу в Европе. В Исландии, впрочем, им пришлось столкнуться с холодной реальностью, как сформулировал это Элиас, усмехнувшись, а затем добавил: "Но это не моя проблема. Дело может оказаться весьма прибыльным, и мне нужен человек, которому я могу доверять". "Согласен", спросил он Свавра. Тот в ответ кивнул, подумав о маленькой квартире на юге Европы. в Италии или Португалии раз уж он не может противодействовать торговле людьми или проституции, то почему бы на этом немного не подзаработать. Теперь, вспоминая об этом, он больше не был так уверен. Первое полученное Элиасом задание состояло в том, чтобы слетать в Непал и привести какую-то девушку в Исландию, где её заберут другие. Простое и приятное дело, как он сказал. Свавар рассчитывал что в следующий раз пошлют его, и уже предвкушал поездку на экзотический континент. Но мечты обернулись кошмаром. При одной мысли об этих планах ему становилось нехорошо. Он благодарил бога, что не ему довелось поехать за этой несчастной женщиной, не подозревавшей ничего плохого. Свавар не получил и короны, хотя Элиас ему это обещал. Однако самому Элиосу часть денег уже заплатили, и Свавар об этом знал. Затем мне нужно спрятать её на несколько дней, сказал Элиас, потом добавил, вероятно, заметив удивление на лице Свавра. Не беспокойся, я не собираюсь прятать её в твоём подвале. В Дальвике стоял похожий день. Город был временным пристанищем, пока он не исполнит свою мечту и не переедет на юг, подобно перелётным птицам зимой. Но если бы он наконец уехал, то никогда больше не вернулся бы. Вероятно, он слишком долго ждал, вот и упустил свой шанс. Нужно было энергично действовать при первой же возможности: продать дом и использовать накопленные сбережения, перевести деньги в какую-нибудь валюту и наняться на работу в тёплые края. Возможно, это и не совсем та жизнь, о которой он мечтал, но всё же близкая к ней. По крайней мере, он избавился бы от унылой исландской повседневности, оказался бы в более светлой и тёплой действительности. Пусть даже сразу отойти от дел, у него бы не получилось. Свавор смотрел из окна на ясное небо. Он тосковал по своему другу. Но в определённом смысле был рад, что того не стало. Со Свавора словно свалился тяжёлый груз. Он вдруг яснее, чем прежде, увидел границу между добром и злом. Сопереживал девушке. Хотел бы её спасти, но с другой стороны не имел никакого желания оказаться в тюрьме. Чёрт возьми. Должен ли он попытаться спасти жизнь этой женщине или надо просто забыть о ней и позволить ей умереть? Сколько бессонных ночей он ещё сможет выдержать? Свавар почти ничего о ней не знал, однако ему было известно, что Элиас не сказал своим иностранным работодателям, где её прятал. Это была его страховка на случай, если те захотят кинуть его на деньги. Он не доверял другим людям. С убийство Элиаса прошло уже больше суток. Бог знает, когда эта девушка последний раз ела. Свавр пытался убедить себя, что его это не касается. Они не знали друг друга. Два незнакомых человека. Один умер, другой жив. Такова реальность, как выразился бы Элиас. Хуже всего, однако, или, может, как раз к лучшему, что он понятия не имел, куда делась эта девушка. И поэтому, наверное, лучше оставить всё как есть.